Никто не обещал, что будет легко. Конкуренция. Даша Гронсман в девичестве Ласточкина была замужем за Ромой Гронсманом. Он был начальником управления по связям с государственными и правительственными организациями в ЕТЭК Евразийской транспортно-энергетической корпорации. То есть он был топ-менеджером крупнейшей компании. И Даше это очень нравилось. Особенно то, что он так быстро сделал карьеру. Сейчас ему было всего 32 года, а ей 27. Сам Рома ей тоже нравился. Он был светловолосый сероглазый, очень высокий и худой, даже хрупкий, тонкопалый, всегда чуточку удивленное лицо с прозрачной голубоватой кожей. На одну четверть немец по отцу, отсюда и фамилия. Даша в него влюбилась сразу и насмерть, как только увидела. Он тогда был совсем почти никто, а она просто выпускница вышки. И вот всего за пять лет такой потрясающий взлет. Новая квартира, новая машина, коттедж в поселке Мичиган. Даша, кстати говоря, вовсе не была бездельницей, светской дамочкой, и любительницей фитнеса и модных ресторанов. Она преподавала в той же вышке, русскую литературу XX века, защитила кандидатскую и вообще была умная и знающая, настоящая современная женщина. Она сильно украшала собою Рому, потому что была и вправду очень красива, похожа на итальянку со старинных картин, прямой нос с легкой горбинкой, большие глаза, гладко зачесанные назад слегка рыжеватые волосы и еще отличная фигура. Рома ее обожал. Бывало ночью, после сильной сладкой любви, когда она лежала, раскинувшись на подушках и отдыхала, он, нагнувшись над нею и покрывая мелкими нежными поцелуями ее шею и грудь, шептал «Ты не уйдешь от меня, ты не бросишь меня». «Милый, милый, какой ты смешной, я ведь люблю тебя», шептала она в ответ, прикрыв глаза и вспоминая Алика. Альберта Ханифатова. Да, у нее уже два года был любовник. Он тоже работал в етек и тоже был топ-менеджером, начальником первого технического управления трубопроводы. Он был старше Ромы, но не на много, года на три, небольшого роста, может быть, на полсантиметра ниже Даши, но зато широкоплечий, мускулистый, черноглазый, темноволосый и смуглый. Даша в него влюбилась по контрасту с Ромой. Он был соседом по дачному поселку Мичиган, прямо через забор. Познакомились, когда цветы поливали, она и он. Кстати, отличный любовник. Рома по работе часто ездил то в Минск, то в Астану. Вот они с Аликом встречались то у него на даче, то в Москве, но только у него. Водить любовника к себе домой, когда муж в отъезде, — это фу. Тем более, что Алик был давно в разводе и жил один. Алик очень любил Дашу и все время звал ее замуж. Даша целовала его и говорила, «О, милый, как мне с тобой хорошо!» но не давала конкретного ответа. Тогда Алик вздыхал и говорил, «Ну, конечно, что я тебе могу дать такого этакого?» У нас с твоим мужем зарплата одинаковая и даже дача по одному типовому проекту. Кто он кто я? — усмехался он, имея в виду свое азиатское происхождение. Он — белый мужчина, настоящий ариец, а я — бедный кули. Алик был очень умный и тонкий, полный остроумия и самоиронии, несмотря на свою мускулатуру и волосатую грудь, и Даша за это его особенно ценила. Но выбор сделать не могла. Однажды Рома рассказал ей, что в октябре будет большое общее собрание акционеров, и что Василий Захарович Санкин, уже третий четырехлетний срок, отсидевший первым вице-президентом, уходит на пенсию. — И что? — спросила Даша. — Да вот ходит слушок, — сказал Рома, слегка смутившись что тут есть некоторый шанс для меня лично. Хотя я не рвусь, конечно. — Почему это не рвусь? — подняла брови Даша. — Ты что, недостоин? Ты что, не потянешь? У тебя что, мало друзей в совете директоров? Если есть шанс, его надо использовать на всю катушку. Она встала с дивана и обняла Рому. — Я в тебя верю. Вперед! «Достоин-то, достоин!» — достоин, махнул рукой Рома. «И свои люди есть, можно задействовать. Но есть кто-то подостойнее». «Ну кто?» «Наш сосед, господин Ханифатов, Альберт Рауфович. Первая техническая, трубы». «Он что, лучше тебя?» — засмеялась Даша. «Гораздо!» — хохотнул в ответ Рома. «Нет, он, конечно, профи высшего сорта». И мужик, как говорят, неплохой, не злой и такой, как бы сказать, кооперейтив. Но не в том дело. Дядя его — главный акционер одной серьезной нефтяной компании. Так что вот. Даша это прекрасно знала, но сказала, «Все равно надо бороться». И повторила, «Я в тебя верю». «А ты меня не бросишь, если меня не выберут первым вице?» «Дурачок!» Она обняла его еще крепче. «Я так тебя люблю!» Через три дня Рома улетел в Ереван, а оттуда в Ташкент. «Выборы, шмыборы!» — грустно сказал Алик Ханифатов. «Все говорят, что у меня есть серьезный шанс заменить Василия нашего Захарыча. Первое техуправление — ведь это, по сути, и есть вся наша фирма. Кстати...» Захарыч стал первым вице после того, как пять лет оттрубил на трубах и поглядел на Дашу, оценила ли она его каламбур. Даша обняла его правой рукой за шею, поцеловала в щеку и засмеялась. Правой рукой, потому что она лежала, положив голову на его правое плечо. В комнате был полумрак, тяжелые шторы задвинуты, а так-то было три часа дня. «Ну так зачем же дело стало?» — спросила она, ласкаясь. Алик необидно высвободился из ее объятий и чуть отодвинулся. «У меня серьезный конкурент есть. Твой супруг, ты уж извини». «Нет, это ты извини», — сказала она. «Он же всего-навсего джиарщик». «Нет, я его, конечно, очень уважаю», — продолжила она, тоже чуть-чуть отодвинувшись, и подумала... Не хватало еще, чтобы я своего мужа ругала, лежа в постели любовника, это уж точно фу, и повторила. — Да, милый, он мне ничего плохого не сделал, только хорошее. Я его уважаю, но посмотри на вещи реально, джиар и первое техническое, это несравнимо. — Не знаю, — сказал Алик, — я другое знаю. Ты в курсе, кто у мужа твоего двоюродный дедушка? Он же немец, твой муж. — На одну четвертую, — отозвалась Даша. — Не знаю никакого дедушки. — Скромный, значит, — сказал Алик. — Это хорошо. Не хвастался? Уважаю. Так вот, его двоюродный дедушка, хер, извини за выражение, Вальтер Гронсман, директор ЕТА при ЕК, Европейской транспортно-энергетической ассоциации при Еврокомиссии, Это сильно повышает шансы твоего супруга. «Все равно я верю в тебя», — сказала Даша. «Не опускай руки». «Хорошо, не буду», — согласился Алик. «А вот сделают меня первым вице. Ты тогда с ним разведешься и ко мне уйдешь?» «Как ты можешь так рассуждать?» — возмутилась Даша. «Кем ты меня считаешь? А ну извинись!» «А если ничего не получится...» ты от меня навсегда уйдешь словно бы не слыша ее продолжал алег но я не умру от тоски потому что эти два года что мы были вместе это будет негасимый огонь воспоминаний который согреет мою жизнь до старости и смерти вот ведь как красиво сказал даша чуть не расплакалась и бросилась его обнимать но он повернулся к ней спиной и прошептал извини меня любимая. Как бы ни повернулись дела, размышляла Даша в тот самый день, когда в загородном отеле шло большое собрание акционеров ЕТЭК, e что бы там ни получилось, это будет, наконец, какое-то решение. Вернее, возможность решения. Не важно, кого назначат, а кого нет. Важно, что они, наконец, станут разными. Один станет победителем, а другой, как ни крути, проигравшим лузером, если по-нашему. Вот тут мне придется выбирать по-настоящему. Можно уйти к победителю, уйти от Ромы к Алику. Или если Рома победит, остаться с победителем и сказать Алику: "Прости, мой милый, но ты сам намекал на такое развитие ситуации". Это будет жестко и даже цинично, но очень жизненно. А можно наоборот. Можно остаться с лузером, то есть собственным мужем, а победителю, то есть Алику, пожелать успехов. Сказать «Я мужа на бонусы и опционы не меняю, а у тебя еще все в жизни будет, не одни только воспоминания обо мне». Или сказать Роме, если он победит «Я рада, что ты с моей моральной помощью достиг таких высот. С твоими бонусами и опционами к тебе сбегутся лучшие женщины, только выбирай, будь счастлив» а я пойду к доброму, скромному человеку, которого люблю уже два года. Это будет очень романтично и благородно». Даша открыла свой макбук, и тут же ей в глаза бросилась новость. «Завершилось общее собрание акционеров и заседание Совета директоров крупнейшей транспортно-энергетической корпорации». кликнула вывалились ссылки. Изменения в составе руководства ЕТЭК. E Сволочи, достали своим грёбаным кликбейтом. Меньше, чем в четыре клика не доберешься до сути. Ну вот, наконец. Корреспондент ведомостей сообщает из отеля «Корона Плаза». На собрании акционеров компании ЕТЭК e и ее совете директоров принято решение назначить двух первых вице-президентов. Ими стали Роман Гронсман и Альберт Ханифатов. «Блин!» — вслух сказала Даша. «Еще четыре года мучиться».